Сотрудничество. Группа экспертов-носителей провела в размышлениях три часа, которые они не смогли пролежать ровно и спокойно на своих койках, как предлагал Сергей. Все ворочались, садились на койки, ложились назад, замирали ненадолго. Иногда вскакивали, начинали ходить между койками туда-сюда, потом снова ложились. Кто-то долго сидел, глядя перед собой, вскрикивал, стонал. По прошествии трех часов они молча подошли к столу. Юля включила свет. Некоторое время все сидели в тишине. Сергей заказал свежий кофе, который принесли неожиданно быстро. Пару минут они задумчиво пили кофе. Молчание нарушил Сергей. «Я словами, по старинке», – он улыбнулся. «Пока не до конца освоился с этой новой формой общения. Я раньше думал, передача мыслей – это как в кино», Чужие слова звучат у тебя в голове, а это оказалось совсем не про передачу мыслей, а про психов. «Передача мыслей – это буквально передача мыслей, да?» – обратился он в группе, обводя их взглядом. «Мы просто вместе думаем и формируем внутри каждого общую картинку. Как обычно, только ты осознаешь, что мысли и переживания, чувства приходят от другого» хотя сейчас мне сложно даже определить, что такое «другой». Знаю точно, что это не ад, как считал тот мутный француз. Господи, какие же они все идиоты!» «Кто?» – по инерции спросила Юля. «А, блин, да, точно, французы. К этому способу общения пока сложно привыкнуть». Юля чуть прикрыла глаза и улыбнулась. «Да, их философы специализировались исключительно на изобретении способов игры в слова», «А ведь целые поколения вскормили этим тухлым ментальным фаршмаком. Кошмар!» Она зевнула и потянулась. «Да, ну давайте вернемся к нашей теме. Пока буду использовать слова, но вы прислушивайтесь и к ощущениям тоже. Совместим оба способа общения. Итак, за три часа мы с вами прошли невероятный путь. Стоило сосредоточиться, и плотины внутри прорвало у всех. «Спасибо тебе, братан, что провел». Можно было и умом повредиться. Не знаю, спасает ли чужак от сноса крыши, но я был на грани, — сказал Юрка. Мы все тебе помогли и провели, не я один. Итак, мы знаем, что мы единое целое. Знаем, что наши сознания объединены в одно. Но еще что мы узнали? — спросил Сергей. То, что мы думаем, совершенно по-другому. Мы вообще не думаем, мы знаем, — заметила Юля. «И еще, что мужской оргазм по сравнению с женским – такая ерунда, да, ведь? Она обратилась к сидящему рядом Вите, который покраснел как рак. Кого-то интересовали глубоко интимные переживания, но кто-то и поделился своими. «Да ладно, мне ж не жалко, переживай сколько угодно, у меня их была целая куча. Чего не скажешь о некоторых из присутствующих тут? Черт, какая же жесть!» «Это понимание и знание. Вы меня извините». «Нам всем необходимо освоиться с новыми способностями, которые мы получили», – перебил ее Сергей. «Но зато теперь мы понимаем, чем и как можем помочь. Во-первых, никто из ученых не мыслит так, как мы. Мы с вами своего рода биокомпьютер, который работает по совершенно другим принципам. Мы получаем доступ к знанию, мы объединены в сеть». Мы накладываем на знания коллективный опыт, работая в той зоне, куда самые гениальные ученые ранее забегали разве что в моменты озарения или в снах. Вы же видите, чувствуете, как формируется понимание. Понимание ли это вообще? Не является ли этот процесс прямым формированием реальности? Господи, какие же дебри!» Сергей провел ладонью по лбу, сделал большой глоток кофе и посмотрел на кружку. Понимаю, что кофеин на меня теперь толком не действует, а привычка все равно работает. Нейронные связи пока еще остались, вот и работает, пояснил Андрей. С вопросом формирования реальности у нас все в порядке, перебила Юля. Вот, смотрите. Она раскрыла ладонь, на которой горел огонек. Это реальность или коллективная галлюцинация? Сергей взял лист бумаги, оторвал полоску, поднес к ладони Юли, и она загорелась. «Видимо, реальность!» — он бросил горящий клочок бумаги на пол и растоптал. Юля сжала ладонь в кулак, снова открыла. Огонька там уже не было. «Мне страшно!» — произнесла она шепотом. «Реально страшно, парни. Я чувствую все вокруг, а если фокусируюсь на своих ощущениях, чувствую еще больше. Я чувствую охранников у входа, чувствую материал стен этого павильона». «Чувствую вкус и запах оружейного масла их оружия, чувствую вкус пороха в патронах. Я его вижу!» Пока она говорила, вся группа сидела в молчании, прикрыв глаза, переживая все это вместе с ней. «А ведь можно поджечь этот порох. Мы знаем, как!» — произнес Андрей. «Знаем!» — ответили все хором. «Мы знаем, как можно все здесь разнести. Знаем, как выйти!» — добавил Витя. «Но мы знаем, что не успеем!» пролепетала Маша. «Знаем. Необходимо предупредить профессора, что могут быть неожиданности. Пока мы совладаем с силой, пока разберемся, можем немножко поломать тут что-нибудь. Они опасаются, что это будет не немножко. Блин, они ведь даже не осознали, насколько серьезен риск. Чисто случайно можно натворить такого. Слушайте, нам нужен полигон, где мы бы потренировались. Это необходимо». Сергей в волнении встал из-за стола. «Вот мы и определились. Мы можем помочь обработать имеющиеся данные с очень высокой скоростью. Мы можем понять, куда идет наше развитие. Мы можем начать освоение наших способностей. Это мы и можем предложить. У нас ведь нет никакого желания навредить людям вокруг. Мы не хотим захватить мир». «Не хотим», — согласились все в один голос. «Мы хотим играть». Хотим фокусироваться на знании, на переживаниях, уходить в них, смотреть, как далеко это может нас завести. Мы и мир одно и то же. Нам вообще нечего завоевывать. И нет ничего, над чем бы нам хотелось получить власть. Совершенно ничего. Голоса зараженных звучали в унисон. Зовем профессора. Зовем. Наташа. Юля тяжело вздохнула. Я вдруг подумала о ней и сразу нашла... Она здесь, совсем недалеко. В этой безумной скачке последних дней мы совсем про нее забыли. Да, я тоже ее чувствую. Стоило только представить, спохватилась Маша. Давайте ей поможем. Она напичкана транквилизаторами. Давайте, хором воскликнули все и закрыли глаза. Так они провели несколько минут. Затем синхронно их открыли и улыбнулись. Теперь все в порядке произнесли их рты в унисон. «Скоро она будет с нами!»